Римский папа, славянин, поляк. 16 октября 1978 года произошло весьма значительное событие. В Риме на престол был возведен новый папа, кардинал из Польши Кароль Юзеф Войтелла. Он стал священником в 1946 году, епископом в 1958 году, а кардиналом в 1967 году. Этот человек был одарен весьма разносторонне. Он с юных лет был полиглотом, мог разговаривать на одиннадцати языках. Польском, словацком, русском, итальянском, французском, испанском, португальском, украинском, белорусском, немецком и английском. Войтел увлекался спортом. Уже будучи кардиналом, он катался на горных лыжах. В некоем интервью ему был задан вопрос – Прилично ли кардиналу ездить на горных лыжах? Ответ был таков. 40 процентов польских кардиналов — горнолыжники. Что значит 40 процентов? всего два кардинала — Вы и Вышинский. Он примас нашей церкви, поэтому я считаю, что он 60 процентов, а я 40 А теперь я хочу привести мою собственную шутку. Когда Войтало стал папой, я говорю Какая разница между католической и православной церквями? У них вой тыла, а у нас плач фронта. С именем Иоанна Павла II, связанная эпоха крушения коммунизма в Европе, он был неустанным борцом против коммунистических идей, в частности, решительно осудил популярную среди части латиноамериканских католиков теологию освобождения и отлучил от церкви священника Эрнесто Карденали, который вошел в состав сандинистского правительства Никарагуа. 13 мая 1981 года Мехмед Алиакджа совершил покушение на папу. В итальянском парламенте была создана комиссия, расследовавшая обстоятельства этого преступления. Глава этой комиссии, сенатор Паоло Гуценати, В 2006 году сообщил журналистам. Мы полагаем, инициаторами устранения Иоанна Павла II были руководители СССР. Папа-поляк скончался 2 апреля 2005 года. На прощании с ним и на его похороны прибыли 4 миллиона паломников и более 100 глав государств и правительств, 11 монархов, 70 президентов и премьер-министров и прочих. Мне вспоминается начало х годов. Тогда существовала передача под названием «Телеканал Дата». Это был прямой эфир, там сидели два ведущих и вместе с ними несколько гостей. Вот произносится. «Сегодня юбилей такого-то человека!» Или событие. А затем начиналось обсуждение информационного повода. Помнится, я оказался... На этом телеканале именно 16 октября ведущий говорит «Сегодня день интронизации папы римского Иоанна Павла II». По всему поводу я сказал «У меня к этому папе двойственные отношения. С одной стороны, он мне очень симпатичен как человек, а с другой стороны, он возглавляет такую христианскую общину, которую мы, православные, не можем считать истинной церковью». Но раз сегодня у него такой день, я хочу поздравить его и рассказать некий анекдот, который я услышал от одного католического священника. Представим себе такую картину. В Ватикане в уютном саду гуляют вместе папа Войтелла и сам Господь Иисус Христос. И вот Господь спрашивает, «Скажи, а в католической церкви будут женатые священники?» «Пока я папа, этого не будет». «А будет ли у вас женское священство?» «Пока я, папа, этого не будет». «А разрешат ли католикам противозачаточные средства?» «Пока я, папа, этого не будет», — отвечает Войтелла и обращается к Господу. «А можно я задам тебе вопрос?» «Пожалуйста». «Будет ли еще когда-нибудь в Ватикане такой папа, славянин, поляк?» «Пока я, бог, этого не будет».